Для этого деньги надо доставить туда. А как их провести? Такую пропасть денег. Запихать в чемодан? Только подумать. Ты едешь в поезде с чемоданом, набитым деньгами, не зная, будут фараоны обыскивать пассажиров или нет. Как только мы захватим эту машину, поднимется адская шумиха. Фараоны ни перед чем не остановятся, чтобы отобрать у нас деньги. Ты в самом деле хочешь накликать беду? Заметила Дженни. И он с удивлением услышал нотку сочувствия в её голосе. Если ты так уверен в провале, зачем голосовал за? Не обращай внимания на мои слова. Я, кажется, распускаю язык, как говорит Фрэнк. Мне думается, всё у нас получится. Она откинулась назад, положила голову на спинку сиденья, задрав подбородок, глядя на её отражение в итровом стекле. Китсон снова подумал, что она очень красивая. О, у меня большие планы. Только тебя они вряд ли заинтересуют. С деньгами можно много сделать. Мой отец умер в прошлом году. Если бы у него были деньги, он, может быть, сейчас был бы жив. В то время я работала билетёршей в кинотеатре и ничем не могла ему помочь. Когда он умер, я решила, что ни за что не буду жить так, как он. "Я это, в том, я придумал этот план с бронемашиной. Эта неожиданная непрошенная откровенность поразила Китцуна. Особенно большое впечатление произвело на него то, что она сама придумала этот план. "А как ты узнала про бронемашину и про деньги?" спросил он. Она уже открыла рот, чтобы что-то сказать, но передумала. Наступило молчание. Китцун взглянул на неё. И при виде холодного каменного выражения её лица сердце у него сжалось. "Не думай, что я стараюсь разнюхать что-то", поспешил он успокоить её. "Я просто так спросил. Мне это ни к чему знать". Она подняла на него холодные безразличные глаза цвета морской воды, наклонилась вперёд и включила радио, покрутив ручку, поймала танцевальную мелодию и прибавила громкость, откинувшись на сиденье. и принялся отбивать такт ногой. Китсон понял. Это был прозрачный намек на то, что она не собиралась продолжать разговор. И досадуя на себя, он прибавил скорость. Через 20 минут они подкатили к магазину «Караван Марта». Ярмарка машин и трейлеров высокого качества была расположена возле главной автострады в полумиле от Марлоу. Она представляла собой пустырь, Перед стояли подержанные автомашины различных марок, трейдеры и небольшой деревянный домик, служивший конторой. Не успел Китсен остановить Бибик, как из деревянного домика вышел молодой мужчина и поспешил к ним. Он принадлежал к числу людей, которых Китсен просто не выносил. Это был красивый мужчина с бронзовым загаром и волнистыми волосами, облачённый в белый тропический костюм и кремовую рубашку с огненно-красным галстуком. Тонкой запястье украшали золотые часы на широком золотом браслете. Он поспешил к ним по асфальтовой дорожке, словно прилежная пчела, заметившая редкостный цветок, из которого надо непременно выкочить мёд. Он торопливо подскочил к машине, открыл дверцу для Дженни и широко и дружелюбно улыбнулся её очаровательному котицу, ему захотелось дать ему пинка под зад. Добро пожаловать на ярмарку трейдеров, сказал человек, помогая Дженни выйти из машины. Весьма разумно с вашей стороны посетить нас. Ведь вы желаете приобрести трейлер, не так ли? Здесь вы найдёте именно то, что вам нужно. Кейтсон вышел из машины и хмыкнул. Этот жужащий красавчик шумел, действовал ему на нервы. Позвольте представиться, продолжал красавец. Он быстро обошёл Бьюик, схватил Виаллу за руку Хитсон и кивнул ей. "О, какая даля", сказала джинни, преображаясь в внезапно в очень юное весёлое существо. "Нам как раз нужен трейдер. О, наша ярмарка самое подходящее место для вас", сияя, заверил их человек. "Меня зовут Гарри Картер. Для вас это ответственный момент, но я уверяю вас, вам не к чему волноваться. Мы продаём наш товар лишь зная наверняка, что покупатель будет вполне доволен". «У нас имеются трейлеры всех марок. Какую вы предпочитаете?» «Э-э-э... Какую мы предпочитаем, Алекс?» Спросила Джинни, весело улыбаясь. Восвобождая свою руку, Китсон буркнул. «Что-нибудь подешевле?» «О-о-о! У нас имеются трейлеры за разные цены!» Затаратурил Картер, разглядывая длинные стройные ноги Джинни. «Может быть, мы с вами пройдемся?» «Вы посмотрите, что имеется в нашем ассортименте!» «И я дам вам сведения о цене любого трейлера, который придется вам по вкусу». Они пошли за ним по дорожке, ведущей по пустырю, к тому месту, где длинными рядами выстроились дачные домики на колесах. Китсон не сразу нашел то, что искал. Нужен был трейлер не менее 16 футов длиной и не слишком шикарно оборудованный. Он нашел его в середине второго ряда и остановился, чтобы как следует осмотреть». Это был трейлер с голубой крышей, двумя окнами по бокам, с окнами спереди и сзади. Этот, пожалуй, подойдёт, сказал он, глядя на Джини, которая одобрительно кивнула. Каковы его точные размеры? этот удивился Картер. Не думаешь, чтобы вам было в нём уютно, мистер? Он взглянул на Китсона. Простите, не знаю вашего имени. Гарис, он сказал Китсон. Так какие у него размеры? Э, 16 1/2 на 10. Откровенно говоря, мистер Гарисон, он предназначен для поездки на охоту и уж порядком потрёпан. И удобств в нём нет, так что вашей жене вряд ли понравится жить в нём. А продажал карту любой с ногами Дженни. Но если вам нравится эта модель, я могу предложить вам такой же трейлер, только полностью оборудованный. Позвольте я покажу. Китсон не сдвинулся с места. Они сведил глаз с бело-голубого трейдера, оглядывая колёса, пытаясь определить их прочность и автоматические тормоза, которые, по словам Френка, играли большую роль. У моего мужа золотые руки, вмешалась Джинни. Он прекрасно оборудует этот фургон. А позвольте нам взглянуть, что там внутри. Прошу вас, посмотрите этот, потом взгляните на другой, и вы поймёте, что я имею в виду. Этот трейлер всего лишь пустая оболочка. Он открыл дверь. Джинни и Китсон заглянули внутрь. Китсон с первого взгляда понял, что они нашли то, что нужно. Все оборудование внутри было вмонтировано кое-как, и его легко можно было бы убрать. Пол казался достаточно прочным, а когда Китсон вошел внутрь, От его головы до потолка оставалось ещё несколько дюймов. Потом они пошли взглянуть на другой трейлер, такой же формы и размера, только розоватый и лучше оборудованный. Кицуну достаточно было бросить беглый взгляд внутрь, чтобы понять, что этот прицеп им не годится. Нам больше подходит тот первый, заявил он, возвращаясь к бело-голубому. Сколько он стоит? Картер внимательно посмотрел на Китсена, словно перекидывая, сколько с него можно взять. Э, ну что ж, прочная, солидная вещь, мистер Гаррисон. Сделана на совесть и послужит вам долгие годы. Цена по прескуранту 3.800 долларов. Я имел в виду за новый. Этот трейлер был в употреблении, однако на нём, как вы сами видите, нет ни царапины. Двое парней брали его у меня для поездки на охоту. Они пользовались им всего шесть недель, так что он практически совсем новый. Раз он вам так понравился, и в особенности потому, что он нужен вам для свадебного путешествия, я сделаю для вас большую скидку, скажем, две с половиной тысячи. Считайте, что я отдаю его вам просто даром. К сожалению, это нам не по карману, выпадила Джина, стараясь опередить Китсона, уже открывшего было рот до протеста. И если это ваша последняя цена, я боюсь, что нам придётся подыскать что-нибудь в другом месте. Карт рол бы нался ей. Это весьма умеренная цена, миссис Гаррисон. В этом районе трейлер больше нигде не продаётся. Если вы поедете в Сент-Лоренс, там, конечно, можно найти трейлер, но цены там немного выше, чем у нас. Может быть, если эта цена вам не подходит, я подберу для вас трейлер поменьше. У меня есть, например, один за 1500, но он гораздо меньше и не такой прочный. Даю вам за него 1800. Процедил Китсон то нам, хочешь, мол, соглашайся, не хочешь, чёрт с тобой. Больше я не дам. Дежурная улыбка Картера стала ещё ослепительнее. О, мистер Гаррисон, а больше всего на свете мне хочется угодить вам. Однако на таких условиях сделка не может состояться. Я прогарю. если продам такой товар за тысячу восемьсот. Но раз вам уж так хочется приобрести этот трейлер, берите его за две тысячи триста пятьдесят. На меньшую сумму я никак не могу согласиться. Китсон начал закипать. Он с трудом подавил желание схватить кадры за грудки и тряхнуть его хорошенько. Его раздражали эти непринужденные манеры, вкратчивый голос... Этот проницательный, оценивающий взгляд. Ему самому хотелось бы одеться так же шикарно и держаться с видом превосходства. «К сожалению, мистер Картер, это нам не по карману?» пролепетала Дженни, призывно глядя на его широко раскрытыми глазами. Китсон почувствовал прелив ярости. Она явно кокетничала с Картером, что приводило Китсона в бешенство. На него она ни разу так не взглянула. Нельзя ли уступить нам за две тысячи? По правде говоря, это все, что у нас есть. Картер провел ногтем большого пальца по тоненьким, как ниточка, усам. Делая вид, что он колеблется, он жадно обшаривал глазами фигуру Джинни, потом как бы беспомощно приподнял плечи. «Могу ли я отказать вам? Делаю это только для вас, миссис Гаррисон». Сказать вам откровенно, я теряю сотню долларов на этой сделке. Но что такое деньги в конце концов? Ведь у вас медовый месяц. Считайте, что я сделал вам свадебный подарок. Если он вам действительно так нравится, берите его за две тысячи». Китсон побагровел и жал кулаки. «Послушай-ка, парень!» – начал он, но Тоджинни крепко жал его руку. «О, большое спасибо, мистер Картер!» Дженни подарил ему очаровательную, многозначительную улыбку. Мы оба вам ужасно благодарны. А вы сделали удачную покупку, сказал Картер. Уверяю вас, сейчас мои ребята прицепят трейлер к вашей машине, а мы тем временем пройдём в контору и рассчитаемся. Он взглянул на Китсена с покровительственной улыбкой. Поздравляю вас, мистер Гаррисон, вы нашли себе жену, которая умеет приобретать вещи. После того, как они прошли в контору и оформили покупку, Картер вздумал немного поболтать. Держав в руках квитанцию, он смотрел на Джинни с нескрываемым восхищением. "И куда же вы собираетесь отправиться, миссис Гаррисон?" спросил он. "А мы поедем в горы", ответила Джинни. "Мой муж заядлый рыболов. Мы так ждали этой поездки. Это будет просто прелестно". Китсон потянулся вперёд и взял расписку из рук Картера. Его терпение было на исходе. Пора ехать. У нас много дел, пробурпел он. Картер поднялся и снова снисходительно улыбнулся ему. О, я могу себе представить. Ну что ж, желаю вам обоим приятного путешествия. Если вы передумаете и захотите купить что-нибудь получше, то всегда можете обратиться ко мне. -ху -ху -ху. Он пожал руку Джини и держал её чуточку дольше, чем требовалось. Китцун решил избежать рукопожатия, засунул руку глубоко в карман и поплёлся к двери. Когда они вышли, трейлер был уже прицеплен к Бьюику. Они пошли по дорожке. Картер продолжал болтать с Дженни. Он бережно усадил Дженни в машину и от этого Китцуна окончательно рассвирепел. Он едва сдержался, когда Картер снисходительно похлопал его по плечу и пожелал ему счастья. «Как раз то, что нам нужно», — воскликнула Дженни, когда они отъехали от ярмарки. «Караван Март». «Морган будет доволен», — Китсон сказал, еле сдерживая ярость. «Подумай только, как этот подонок смотрел на тебя». «Я чуть было не дал ему пинка». Дженни резко повернулась и посмотрела на него. Ее глаза вдруг стали злыми. «Ты о чем?» «О чем?» — повторил Китсон вне себя. «Он не встал». Как он смотрел на тебя, этот подонок? Надо было дать ему похари. Какое тебе дело до того, как на меня смотрят мужчины? Спросила она холодно. Ты что, в самом деле женат на мне? С чего это ты так раскипятился? Большие руки Титсона крепче жали баранку. Лицо его попогровело. Всю дорогу назад к мастерской джипа он мрачно молчал. Почти 2 недели они переделывали трейлер. Целых 11 дней Блек спал на койке в богом сарае джипа. Он делал это исключительно потому, что хотел вернуть доверие Моргана, показать ему, что взялся за ум. Для Блека спать в джипе в одном помещении было наказанием. Привычки итальянского крестьянина действовали ему на нервы. Он никак не мог понять его полное равнодушие к комфорту, к грязи и отсутствию элементарных удобств. Не чуть не смущали джипа. Китсон приходил в мастерскую каждое утро около 8:00, а уходил за полночь. Так они втроём работали до седьмого пота, переделывая трейлер, чтобы он мог выдержать бронемашину. В эти дни Блэк с Китсоном своими глазами увидели, что стоит джипа как механик. Без его мастерства и изобретательности они ничего не сумели бы сделать. Блэк, всегда презиравший джипа, поразился. увидев, что тот намного толковее его, когда дело касается техники. Когда Блэк понял, что без способностей и умелых рук Джипа они не смогли бы провести операцию, это только разозлило его. Титсон же восхищался способностями итальянца. Он с удовольствием принимался каждый день за работу, сознавая, что чуть ли не впервые в жизни учился чему-то полезному. Они закончили работу вечером во вторник. И на этот же вечер Морган назначил встречу в мастерской джипо. Ни один из них не видел Дженни все эти 11 дней. Она дала Моргану номер телефона, по которому с ней можно было связаться в случае необходимости. Но ни Морган, ни остальные трое не имели ни малейшего представления, где она жила и что делала все это время. Работая в мастерской джипо, Китсон все время думал о ней. Работая в мастерской джипо, Китсон все время думал о ней. Теперь он знал, что любит ее и не может совладать с собой, хотя и сознавал, что ничего хорошего из этого не выйдет, так же, как и из дела, которое они затевали. А дело это, он твердо знал, должно было принести ему только одну беду. Но его чувство к Джене было слишком сильным. Бороться с ним он не мог. Оно проникло ему в кровь, как вирус. И ему оставалось только принять это, как факт. Пока остальные возились с трейлером, Морган потратил уйму времени на изучение дорог от агентства бронированных автомобилей до ракетной станции. Он обследовал каждое ответвление дороги, изыскивая наилучший способ отступления, засекая время, проверяя, перепроверяя, рисуя карты. Метод Моргана исключал любую случайность. Он знал, что когда они захватят бронемашину, Все будет зависеть от того, как быстро они сумеют скрыться. Необходимо было отъехать как можно дальше от места нападения, прежде чем поднимется шум. А это требовало самой тщательной разработки плана действий и отличного знания местности. В тот вечер, направляясь к восьми часам в мастерскую джипа, он был в хорошем настроении. В первый раз за целый месяц шел дождь. Он обидно поливал пересохшую землю, и Марган с удовольствием вдыхал влажный воздух. Тщательно зашторенные окна мастерской не пропускали света, и сарай казался заброшенным. Он собрался уже выйти из Бьюика и ещё не успел выключить фары, как услышал приближающиеся лёгкие шаги. Он прищурился, вглядываясь в темноту, и машинально положил руку на рукоятку пистолета. Из темноты в поток света от автомобильных фар вошла джинни. На ней был дождевик из голубого пластика, блестевший от дождя. Медно-рыжие волосы она спрятала под капюшон. "Первый дождливый вечер за целый месяц", сказал Морган. "Я бы заехал за тобой, если бы знал, где ты живёшь". "Спасибо обошлась", отрезала она. Морган встал между ней и сараем, ёжись под дождём. Где же ты все-таки живешь, Джинни? Тебе не все равно. Он положил руку и на плечо, притянул к себе. Зачем так грубо, малышка? И к чему эта таинственность? Я не знаю, кто ты, откуда пришла. Как могла придумать этот план? И даже, где ты живешь? Если у нас что-нибудь сорвется, ты можешь испариться, будто тебя и вовсе не было. Ха-ха-ха. Дженнист стряхнула его руку с плеча. "На разве это так плохо?" спросила она и быстро обняв его, подошла к сараю и постучала. Несколько секунд Морган продолжал стоять неподвижно, прищурив холодные чёрные глазки. Но как только Кицун открыл дверь, он вошёл вслед за девушкой в мастерскую. "Привет всем", сказал он, стряхивая с плаща капли дождя. "Как идут дела?"